«Глава десятая. Мам, с тобой все хорошо?» Дочь заглядывает в моё лицо, пока я допиваю второй стакан воды. «Не помешало бы чего-нибудь покрепче. Но сейчас я должна быть бдительной, как никогда. Володя уже проворонила. Теперь нужно уберечь Есению. Если с ней что-нибудь случится, я просто погибну. Не смогу этого выдержать». «Ты там увидела его, да? Поэтому мы не пошли к папе Володе?» «Есть, давай сейчас не будем об этом, ладно?» «Сейчас я... Сейчас отойду и поедем дальше». «Куда дальше, мам? А папу мы оставим так? Да мы даже не знаем, что с ним!» Мотаю головой, хотя понимаю, я вынуждена это сделать. Должна его оставить, иначе молох нас выследит. В принципе, он и так выследит. Он чует жертву похлещу любого хищника и выслеживает, загоняя в ловушку, словно маньяк. Когда-то я очень хорошо его знала. И любила его вот таким, каким он был. Любила этого безумного зверя, несмотря ни на что. Тогда я просто не знала, что однажды он будет выслеживать меня, как всех тех, кого ловил раньше, чтобы убить. Нам нельзя возвращаться есть. Это опасно. Он там, он будет ждать нас. «Ну как же папа Володя? А если ему помощь нужна?» Узнаю свою совестливую дочь. Они с отчимом никогда не были по-настоящему близки. Ей вроде не враждовали, вполне спокойно сносили друг друга, но родными так и не стали. Володя был с ней строг, а она как-то больше тянулась ко мне, что вполне объяснимо. «Нет, я все же не такая и плохая мать, раз воспитала такую правильную девочку. Меня-то никто не воспитывал, кроме Молоха. Я понимаю, твое беспокойство есть. Начинаю осторожно, чтобы не травмировать дочь еще больше, чем уже есть. На сегодня, пожалуй, достаточно». «Но мы сейчас ему ничем не поможем. Его отвезли в больницу, и там медики о нем позаботятся. А нам сейчас нужно спрятаться, понимаешь? Чуть позже, когда все уляжется, мы обязательно найдем твоего...» «Мы его найдем, и все будет хорошо. Я уверена, Володя не пострадал. Не сильно. Мои оправдания выглядят жалко. Я и сама жалкая до омерзения. Не смогла защитить свою семью. Думала, смогу убегать вечно. Дура. Какая же я дура». Я же хотела уехать в другую страну, но повелась на уговоры мужа и решила остаться. Лучше бы я тогда уехала одна с дочерью. Лучше бы развелась. Лишь однажды я предположила, что у меня может быть другая жизнь. Лишь однажды позволила себе обмануться. И вот имею то, что имею. То, что заслужила. Теперь моя дочь в опасности, а Володя... Что с ним, я вообще не знаю». И что самое страшное, я сейчас думаю о нем, о человеке, с которым прожила столько лет меньше всего. Куда больше меня беспокоит Есения. Я помню, у Молоха были принципы. Он никогда не трогал женщин и детей. Но то было до зоны, куда я же его и упекла. Кто знает, в кого он превратился там. Кто знает, на что он способен, лишь бы причинить мне боль. Ведь не зря же начал с мужа. «Красивая».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 Я беру его руку своими, целую пальцы, каждую фалангу, каждую подушечку. Ни за что. Я тебе никогда не причиню боль. Смотри мне, задумчиво скользит взглядом по моему лицу. А то я утоплю тебя в боли. Я не верила, что такое возможно. Не думала, что мы когда-нибудь станем врагами. И до сих пор, вспоминая то, с какой бешеной одержимостью он меня любил, я не верю, что он сможет меня убить. А вот превратить моё существование в непроходящий кошмар вполне. Еще воды?» — слышу над головой недовольный голос официантки. Женщина в возрасте выглядит уставшей. Едва ли ей сейчас доставляет удовольствие оттаскать мне бутылки с водой. Я перевожу взгляд на Есению. Дочь испугана. вяло перебирает тонкими пальчиками салфетку и с тревогой поглядывает на меня. «Нет, так не пойдет. Она не должна жить в страхе». «Я должна собраться и защитить свою малышку. У меня кроме нее нет никого, а у нее кроме меня. Принесите нам поесть». Оглядываю небольшую кафешку и прикидываю, можно ли вообще здесь питаться. Потому что моя дочь не привыкла есть фастфуд и прочий яд. Да и я, честно говоря, уже давно не роюсь в мусорных баках в поиске чего-нибудь пожевать. Прошло то время. Своим предательством я купила себе и своему ребенку безбедное существование». В плане финансов, разумеется. Что касается всего остального, тут я прогадала. «Давайте овощную нарезку, что-нибудь мясное, и...» Ловлю на себе сразу два удивленных взгляда. «У вас есть молочные коктейли?» Женщина шарошно кивает, а я добавляю. «В ванильный, пожалуйста». Официантка быстро уходит, обрадовавшись возможным чаевым, а дочка доливает мне стакан воды. «Я не голодна вообще-то?» Храбрится. «Меня это не волнует, ты должна поесть, потому что нам предстоит долгая дорога. Я не позволю ему нас найти, поняла? Все, дай сюда свой телефон». Есения недоверчиво протягивает мне гаджет, а я тут же, без зазрения совести, крошу вилкой тоненькую трубку, совсем недавно подаренную ей на день рождения. «Мам, ты чего?» вскидывается дочь, а я молча проворачиваю то же самое и со своим телефоном. Пока обойдешься без соцсетей и прочего дери. В общем, так нужно. А теперь давай ешь. Я в туалет схожу и вернусь. Забираю с собой сломанные смартфоны и ухожу, чтобы не разреветься при дочери.